Глава 19 Антось и Зося — собаки. Их мытарство. Зося возвращается домой. Горе ее мамы. Закон 1233 года. Никогда Антось не думал, что утратит волшебную силу. Была и нет ее. Осталось одно воспоминание. Раньше ему страшно не хотелось быть обыкновенным мальчиком, как все. Теперь он на собственном опыте убедился. Жизнь волшебника полна тревог и опасностей. В какие только передряги он не попадал. Сколько врагов нажил, и убить его могли. Ну уж лучше смерть, чем такое вот унижение. Правда, когда от него оставалась только рука или нога, или он вовсе исчезал, тоже ощущение было не из И когда в мышь обратился, а потом в голубя. Но тогда он знал, это временно. Опасность минит, и он снова станет самим собой. А теперь. Унесенные ветром далеко от замка, они упали всеми четырьмя лапами на дорогу. Вот ужас. Взглянув на себя, на Зосю, Антось жалобно завыл. Не огорчайся, ободрила его ласково Зося. Лучше быть добрым псом, чем злым человеком, и лучше бегать на воле, чем томиться в темнице. Нет, не лучше, проворчал Антось. Этому рано или поздно пришел бы конец. Почем ты знаешь, нас навеки могли заточить в подземелье? Остаться на всю жизнь собакой еще страшней. Не отчаивайся, вот увидишь, все будет хорошо. Сейчас мы в их власти, но справедливость в конце концов всегда торжествует, чешала его Зося. И в собачьей жизни не одни только побои и голод, бывают и радости. И потом, разве ты не чувствуешь себя, несмотря ни на что, человеком? Странно, Зося рассуждала так, будто ничего особенного не произошло. Если б не она, он завыл бы от отчаяния и стал бы в ярости царапать когтями землю. Иногда мы бессильны что-нибудь изменить. Сколько ни злись, ни бунтуй, все равно не поможет. Значит, надо делать то, что от нас зависит. Сейчас главное поскорей попасть домой. Как? В таком виде? Но ведь мама тебя не узнает. — зато я буду рядом с ней и постараюсь, чтобы она меня полюбила. Вспомнив, что двойника больше нет и родители беспокоятся о нем, Антось зарычал. Как же он раньше об этом не подумал? Потому что всегда был нехороший, упрямый, непослушный и, став волшебником, тоже думал только о себе. И вот теперь он злая собака. Домой возвращаться решили вместе но бездомной собаке и одной-то нелегко прокормиться, а вдвоем и подавно, и вскоре они изведали муки голода. Собака вообще-то выносливее человека, но Зося скоро устала и остановилась передохнуть. — Понюхай, как приятно пахнет хвоей, смолой, листьями, — сказала она. — Наверное, запах для собаки, как музыка для человеческого уха. Поднимешь голову, повернешь вправо-влево — и новый запах словно новая мелодия. «Не мелить чушь!» — рассердился Антос. «Ничего приятного в собачьей жизни нет. Лучше быть самым разнесчастным человеком, чем псом». Новые ощущения и ему доставляли удовольствие, но признаваться в этом не хотелось. Между тем чуткий собачий нюх открывал ему много такого, чего он не знал раньше. А сколько различал он разных звуков, недоступных человеку!» Окружающий мир представляется собаке иначе, чем нам, но это вовсе не значит, что она глупее. Признать это Антосю мешала гордость. Как можно равнять человека с собакой? — внутренне ощетинивался он. Голод донимал все сильнее. И, учуя дразнящий запах, Антось свернул в лес и под кустом обнаружил ямку, а в ней зайчат. Есть хотелось страшно, но человек взял в нем верх над зверем и, тявкнув, Он, не тронув зайчат, вернулся на дорогу. Наступил вечер. Совсем оголодав, они еле плелись, пошатываясь от слабости. Вдруг навстречу старик с вязанкой хвороста за спиной. — Передохнуть, что ли? — пробормотал он и, присев на обочину, заметил собак. а пёсики! воскликнул он и зачмокал, подзывая их. Зося с Антосим подошли не небось! Ну, пойдемте, покормлю!» — сказал он и погладил Антося, а тот в знак признательности лизнул морщинистую руку. Крякнув, старик взвалил на спину свою ношу и поплелся дальше. Собаки последовали за ним и вскоре почуяли запах жилья. На краю деревни стояла ветхая избенка, в ней и жил старик. «Переночуете у меня, а утром уж не обессудьте!» «Слишком я беден, чтобы кормить вас», — промотал старик. Забелив воду молоком и покрошив туда хлеба, он подвинул собакам миску. «Чем богаты, тем и рады». Старик, видно, был совсем одинок и, обрадовавшись живым существам, стал им жаловаться на свою горькую долю, на детей, которые ушли в город, бросив его здесь, беспомощного и больного. «В городе оно, конечно, веселее, чем тут». «В глуши, со стариком-отцом!» — тяжело вздыхал он. Две слезинки скатились по его морщинистому лицу и, упав на собачьи морды, точно обожгли их. Усталые, измученные, Антос и Зося забылись чутким сном, каким обычно спят собаки. Они слышали, как мышь скреблась под полом, как пропел петух, как протарахтела по дороге телега. И еще учуяли они запах нищеты, И горе, оказывается, есть и такой запах. За ночь оба отдохнули, и Антос немного успокоился. Зося права, не стоит отчаиваться. Жизнь полна неожиданностей. Посмотрим, что будет дальше. Главное, есть цель, добраться до дома. Ну, прощайте, собачки, сказал наутро старик. Голодом морить живое существо не могу, а кормить мне вас нечем. Отащавшие, скитались они в поисках пищи из деревни в деревню, от одной хаты к другой. Но к людям приближались с опаской, а заведев собак, спасались бегством. Чтобы не огрели кнутом, палкой, не запустили камнем или, того хуже, не растерзали бы деревенские псы, по неволе приходилось держаться подальше от жилья, а значит, лишать себя возможности удалить голод. «Не горюй, Антось!» — ободряла его Зося и когда, злясь от унижения, ловил он зубами блох этих неизменных спутников-скитаний, уговаривало его не сердиться. И когда людям не понять, какой бесценный дар руки, позволяющий работать, защищаться и вообще столько всего делать? Они плелись молча, поглощенные мыслями о еде. «Есть, есть», — стучало сердце, — «все их существо». Глаза, уши, ноги взывало о том же. И погибнуть бы им обоим голодной смертью, не набреди они на домик Лесничего. «Откуда вы взялись тут?» — удивился он. «Потерялись, что ли?» «А тощие-то какие! Кожа до да кости!» «И ведь не дворняги какие-нибудь?» — рассуждал Лесничий сам с собой и, пожалев их, оставил у себя. «Ах, какое наслаждение!» досыто наесться, отоспаться и вдобавок еще смыть дорожную пыль, лесничий их выкупал. «Ну, давайте побеседуем», — подзывая их, сказал наутро лесничий. «Иная собака больше человека понимает. Нынче никого и ничего не жалеют. Ни живую тварь, ни дерево. Ради наживы вырубают леса, истребляют зверье. совсем люди совесть потеряли». Через неделю лесничий отправился в город на именины к знакомой актрисе, и в подарок повез ей Антося. Пускай сама убедится, что собака умнее кошки, думал он. Кошки безразличны, кто ее гладит, знает, трется, да мурлычит. А собака все понимает, только сказать не может. Пришлось антосю расстаться с Зосей. Одно утешение. В городе скорее узнаешь, как добраться до Варшавы. Лесничий запер Зосю в чулан. Сел в бричку, велев Антосию бежать следом. Один, без оси, он не стеснялся предаваться собачьим радостям. Носился, как угорелый, лаял, прыгал, норовя цапнуть лошадь за морду. У актрисы жилось ему не сладко. Три кошки, любимец хозяйки, с виду безобидные, благовоспитанные, шипели на него, царапали из-под тяжка, словом, всячески отравляли жизнь и Антось пользовался любым случаем, чтобы убежать в лес к Зосе. «Ну, что нового?» — встречала она его неизменным вопросом. «Надо подождать», — был ответ. «Пешком до Варшавы не добраться? Слишком далеко? А на поезде ехать для собак дело непростое?» Лесничий был недоволен частыми визитами Антося. «Ты опять тут!» — ворчал он. «И чего тебе дома не сидиться? Кажется, в тепле живешь, сыт, а все сюда бегаешь. И дождь, и холод тебе нипочем. Побывал Антось и не раз на железнодорожной станции. Хотел убедиться, можно ли незаметно пробраться в вагон и хватит ли под нижней полкой места для двоих. И вот в темную ветреную ночь под проливным дождем пустились они в путь. Прошмыгнули в вагон, забились под полку, Лежат, не шелохнуться. Заметил их только мальчик, который возвращался в город после каникул. И то кусок хлеба или пирога бросит им, то яйцо, колбасу. Словом, делился своими припасами. Даже консервную банку с водой изловчился сунуть под лавку. Но чрезмерная заботливость выдала мальчика, а с ним и его подопечных. — Ты чего все вертишься? — ворчали соседи по купе. Куда это ты воду таскаешь? Остановил его проводник. А, собакам? догадался он. Собак провозить в вагоне воспрещается. Плати штраф. Они не мои, оправдывался мальчик. Но ведь они никому не мешают. Сказано нельзя, значит нельзя и нечего рассуждать. Шесть остановок проехали безбилетные пассажиры. Ну и на том спасибо. Как никак немного отдохнули и подкрепились а для бездомного пса это уже великое благо. На седьмой их выгнали из поезда, и они побежали вдоль железнодорожного полотна. Бегут и считают телеграфные столбы. Вечером опять пошел дождь. Чтобы укрыться от дождя и холода, они вырыли лаз под прогнившей стеной конюшни, проползли внутрь и притулились к лошади. Та обнюхала их и не прогнала. «Зверь зверю скорее поможет, чем человек». Утром конюх огрел их кнутом. Зося завизжала от боли. Антось оскалился и зарычал. «А, ты еще кусаться, бродяга!» разозлился конюх и швырнул в него камнем. «Плохо голодной собаке, но еще хуже больной!» Антось ковылял на трех лапах, и вперед продвигались они совсем медленно. Деревни обходили стороной. Слабого и беззащитного собаки и мальчишки всегда рады обидеть». Может, и не со зла, а просто так, не подумав. «Больно», — тревожилась Зося. Немножко отзывался Антось. А Зося вела себя все беспокойнее. Убегала вперед, принюхивалась. «Антось, след нашей брички!» — возбужденно сообщила она. «Тут проехала каштанка». Она полетела бы стрелой, да Антосю за ней не поспеть. Он то и дело останавливался, зализывал пораненную лапу. «Беги одна!» Но Зося не согласилась. Иногда короткий путь кажется бесконечно длинным, и только поздним вечером добрались они до Зосиного дома. Увидев на веранде мать, Зося бросилась к ней, скулила, лизала ноги, норовила заглянуть в глаза в надежде, что та узнает свою дочку. Но нет, не узнала. Человек верит только своим глазам. Тем не менее впустила их в дом, накормила и приласкала. Опять передышка, сытная еда, и благодаря лечению больная лапа быстро зажила. «Останься», — просит Зося. Грустно расставаться, когда столько пережит вместе, но Антосю пора уже двигаться дальше. Одному добывать пропитание легче, но собачьи доли в одиночестве еще горше. Прежде чем добраться до дома, довелось ему узнать, каково сидеть на цепи и быть подаренным злому избалованному мальчишке, который его мучил. Пережил Антоси самое страшное, что может постигнуть собаку. Чуть не стал добычей собачаров. Что он им плохого сделал? Почему они хотят его убить? Все кончено. Петля затянулась вокруг шеи. Еще секунда. Решетка опустится, и Антось погиб. Но он извернулся, вцепился зубами в руку преследователя, вот когда пригодилась собачья хватка, и дал старикача. Самое приятное воспоминание осталось у него от двух дней, проведенных в избушке пастуха. Было правда голодно, зато не били, не мучили. Пастух относился к нему как к другу. Совсем обессилев, попытался он залезть на станции в вагон, но безуспешно. Один раз дверь оказалась запертой в другой его на полном ходу сбросили с поезда. Наконец Антось добрался до Варшавы. Вот он, родной город, с его неповторимыми запахами, дорогими воспоминаниями. Боковыми улочками доплелся Антось до дома. Подполз к двери, приник носом к щелке, раз другой царапнул лапой и замер, не в силах пошевелиться. Так колотилось сердце. «Взгляни, кто там скребется», — послышался мамин голос. — Пес какой-то приблудный, — сказал отец и крикнул. — Пошел прочь! Был бы жив Антось, он бы обрадовался. Антосью хотелось крикнуть. — Папа! — Папочка! Но вместо этого он жалобно заскулил. — Голодный, наверное, — сказала мама и бросила ему кость. Антось хоть и был голоден, есть не стал. Ему нужна была не пища, а родительская ласка. — Коли не хочешь есть, проваливай! Антось положил передние лапы отцу на грудь и с мольбой заглянул в лицо. «Пошел!» — был ответ. «Может, он бешеный?» — испугалась мама. Антось убежал. Родители прогнали из дома, дворник — со двора. Мир велик. Много в нем городов и деревень, много людей и всякого зверья. У каждого есть дом, норка, близкое родное существо. Только у Антося никого нет. Он один на всем белом свете. Зоси вернуться стыдно, да и сил нет на обратный путь. Побрел он, сам не зная, куда и зачем. Вспомнил старика, которого они повстречали с Зосей, вспомнил пастуха, мальчика, кормившего украдкой в поезде, вспомнил тех, кто помогал, кто обижал и тяжело вздохнул. От невеселых дум отвлек знакомый запах. Оказывается, ноги сами привели его к школе. Он улегся в подворотне напротив и стал терпеливо ждать, положив морду на передние лапы. Ждать пришлось долго, и он задремал. Прохожие кто погладит, кто пнет ногой. Один ласковый что-нибудь скажет, другой буркнет сердито, чего, мол, разлегся на дороге. Наконец из школы вышла учительница, и Антось увязался за ней. Учительница оглянулась, приостановилась и, взглянув на него, пошла дальше. Вот и ее дом. Антося сердце замерло, в глазах потемнело. Неужто прогонит. — Ты ко мне? — проговорила учительница. — Что ж, заходи, гостем будешь. Оглядев убогую комнатенку, Антось подумал. — А я-то считал, учителя богатые. — Да, песик, не богато я живу, — словно отгадав его мысли, сказала учительница. — На мое жалование не очень то разгуляешься. И, покормив его, продолжала. Я думала, дети меня полюбят, слушаться будут, если на них не кричать. Но ошиблась. На моих уроках шумят, домашних заданий не готовят. Директор уже грозился меня уволить. Строгих учителей слушаются, потому что боятся, а добрых ни во что не ставят. В вазе на полочке Антош заметил увядшую розу, ту самую, которую, по словам Зоси, на учительский стол положили гномы. Как давно это было! «Учительницей стала я по призванию, а теперь вот работаю по необходимости, ради куска хлеба», — продолжала она. «Раньше по воскресным дням, по праздникам скучала по школе, а сейчас жду не дождусь конца недели. Ученики не ценят хорошего отношения. И Антося нет, а я его полюбила, хотела помочь ему исправиться. Правда, если сам не стараешься, никто не поможет». «Да, песик, когда-то я была веселой, а теперь... Теперь ничто меня не радует». И она заплакала, прижавшись к его морде щекой. Но у магов и чародеев тоже есть свои законы. И один из них, принятый в 1233 году, гласит. «Если на человека, обращенного в зверя, упадет человеческая слеза, колдовство теряет силу, И он принимает прежнее обличие.